Глава 14. 12 июля 1915 года. Сегодня после полудня 15.20 прибыли 5 существ в Свеге 21. Первые жители этой планеты на моей станции. Двуногие, человекоподобные, но кажется, что тела их не из плоти и крови. Словно столь банальная материя слишком груба для таких существ, хотя на самом деле это плоть и кровь. Дело в том, что они светятся. Не то чтобы излучают свет, но за каждым из них неотступно следует какое-то сияние. Насколько я понимаю, все пятеро сожители. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Такие вещи не всегда легко распознать. Счастливая компания близких друзей, чувствуется в них живой интерес и готовность радоваться не чему-то конкретному, а самой Вселенной, словно они только что услышали какую-то понятную только им шутку про свою галактику. Они направлялись на отдых и собирались посетить фестиваль, хотя, может быть, это не совсем точное слово, который представители различных цивилизаций устраивали на далекой планете. Как и почему их туда пригласили, я не понял. Видимо, приглашение на такое событие – большая честь, но они, мне показалось, совсем об этом не думали, а приняли приглашение очень просто, как свое право. Сиятели были в тот вечер веселы и беззаботны, и уверены в себе. Однако со временем я решил, что они таковы всегда, и, признаться, позавидовал этой беззаботности и веселости. Более того, пытаясь представить себе, как эти существа воспринимают жизнь и Вселенную, я даже немного обиделся на них за то, что они так бездумны и счастливы. В соответствии с инструкцией, я развесил по комнате гамаки, где мои гости могли отдохнуть, но они привезли с собой большие корзины с едой и напитками, и, устроившись за моим столом, принялись пировать и беседовать. Пригласили меня, предварительно выбрав два блюда и бутылку с напитком, которые, по их заверениям, безопасны для метаболизма человека. Все остальное вызывало у них некоторые сомнения. Еда оказалась вкуснейшая. За свою жизнь я ни разу не пробовал ничего подобного. Одно блюдо напоминало деликатесный выдержанный сыр, другое Нектар, буквально таявший во рту. В бутылке оказалось нечто похожее по вкусу на бренди, желтого цвета, но совсем не крепкое. Гости расспрашивали меня о жизни на моей планете, обо мне самом, деликатно и, похоже, с искренним интересом, причем понимали объяснение почти сразу». Сами они направлялись на планету, название которой мне никогда раньше и слышать не доводилось. Но оживленный веселый разговор велся таким образом, что я не оставался в стороне. Из этого разговора я понял, что фестиваль будет посвящен какой-то незнакомой мне форме искусства. Не музыка или живопись, а нечто сложенное из звука, цвета, эмоций, форм и многого другого, для чего на Земле даже не существовало названия. Я не очень хорошо понял, что это, уловив в данном случае лишь тему разговора, но у меня родилась догадка, что они говорят о некой трехмерной симфонии, хотя это не очень точное выражение, которое создается сразу группой существ. Они с энтузиазмом обсуждали эту разновидность творчества, и я понял, что сами произведения исполняются даже не по несколько часов, а целыми днями, Что их нужно не просто слушать или смотреть, а как бы переживать, и публика, если она хочет воспринять их в полной мере, может и даже должна принимать в действие непосредственное участие. В чем это участие заключается, я, правда, не понял, но решил не выспрашивать. Они говорили о каких-то своих знакомых, с которыми должны там встретиться, вспоминали, когда видели их в последний раз, сплетничали, впрочем, довольно добродушно, и от всего этого создавалось впечатление, что они и множество других обитателей Вселенной путешествуют с планеты на планету просто потому, что они счастливы. Была ли у путешествий какая-либо иная причина, кроме поиска наслаждений? Я не уяснил. Возможно, была.